Русские революционные демократы Белинской 1811-1848, Герцен 1812-1870, Добролюбов 1836-1861, Чернышевской 1828-1889 внесли серьезный вклад в материалистическое объяснение поведения и сознания личности впервые сформулировали принципы ее психологической и социальной активности. Выступив в эпоху назревания крестьянской революции, резкого обострения классовых противоречий в России, они выдвинули ряд философско-психологических концепций, обосновывавших необходимость коренного преобразования социального строя. Решить эту задачу по их замыслу призваны были новые люди, поведение которых было бы полностью подчинено высшим идеалам служения угнетенному народу. Однако утверждение такого рода свободной активности противоречило господствовавшей в то время философии и теории вульгарного материализма с ее жестко детерминированным механическим объяснением поведения. Революционные демократы, считая подобные взгляды ошибочными, утверждали, что исходным принципом функционирования психики человека является не отправление мозга как таковое, а деяние, реальный акт жизнедеятельности. Сочетание принципа активности сознания с принципом детерминизма придавало своеобразную направленность их психологической концепции. В противоположность вульгарным материалистам, для которых существовала лишь одна необходимость, Физиологическое. Герцен различал необходимость физиологическую и историческую, полагая, что человек должен быть понят как центр их взаимодействия. Диалектический склад мышления позволил революционным демократам подняться над всем домарксистским материализмом. В работе Чернышевского «Антропологический принцип философии» Доказывала, что человеческое сознание не есть некая эманация другой натуры, обнаруживаемая только внутренним опытом или интроспекцией. Психические акты неотделимы от явлений, изучаемых естествознанием, ни со стороны сущности, ни со стороны познаваемости. «Психология, не опирающаяся на физиологию», — писал Белинский, — так же несостоятельна, как физиология, не знающая о существовании анатомии. Белинское полное собрание сочинений, Москва, 1956, том 10, страница 26. По своей природе психика – одна из форм жизнедеятельности, и она доступна объективному изучению в такой же степени, как и другие феномены природы. Изучаемые психология явлений нравственного порядка, утверждал Чернышевский, проистекают одно из другого и из внешних обстоятельств по закону причинности. А если это так, то психология должна искать настоящие причины любого наблюдаемого явления в окружающей человека среде, так как то явление, которое мы называем волей, само является звеном в ряду явлений и фактов, соединенных причинную связью. Чернышевской, избранные философские сочинения в трех томах, Москва, 1951, том 3, страница 211. Аналогичные мысли по вопросу о свободе воли были высказаны и Добролюбовым, считавшим, что воля, еще более нежели чувство, зависит от впечатлений, производимых на наш мозг внешним миром. «Добролюбов. Избранные философские сочинения. Москва. 1945. Том 1. Страница 178. Таким образом, революционные демократы, отвергая господствовавший в то время психофизиология, механический взгляд на рефлекс, подготовили почву для новой сеченовской модели психического. «Самому себя совершенствовать» самому себя образовывать и в случае склонности козлу развивать в себе нравственные качества.